Предлагаю вашему вниманию страницы романа-пародии Генри Берда и Дугласа Кенни пластилин колец». Трилогия Джона Рональда Толкиена «Властелин колец» превратилась в культовую книгу сразу после выхода в свет. Этот культ и подвигнул двух американских литераторов Генри Берда и Дугласа Кенни на своего рода литературное хулиганство.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 а четвертый, что камень на шее. «На твоем месте», — сказал Гельфанд, «я бы отправился в путь, сколь возможно, скорее». Фрита задумчиво поднял глаза от чашки с брюклиным чаем. «Ты можешь занять мое место за каких-нибудь полгроша, Гельфанд? Что-то не помню, чтобы я сам вызвался таскать это ваше кольцо». «У нас нет времени», — «На досужие шутки», — ответил маг, извлекая кролика из своей поношенной шляпы. «Килько уже несколько дней как ушел и ожидает тебя вдольне. Я тоже направляюсь туда. Там, на совете всех народов Нижней Средней Земли, будет решаться судьба кольца». В эту минуту в комнату вошел из столовой Срам, который все эти дни прибирался в норе, укладывая на хранение брошенные килько вещи. Фрита сделал вид что поглощен чаепитием. «Наша вам, господин Фрита!» проскрежетал срам, дернув себя за сальный вихор на лбу. «Вот собираю в кучу остатнее барахло вашего дядюшки, который так таинственно сгинул и следа не оставил. Странное какое-то дельце, а?» Поняв, что никаких объяснений ему не дождаться, верный слуга шаркая удалился в спальню Килько. Гельфанд торопливо сунул кролика обратно в шляпу и возобновил беседу. «По-твоему, ему можно доверять?» Фрита улыбнулся. «Конечно. Срам был мне верным другом еще с тех пор, как нас отняли от груди и сунули в дисциплинарную школу. А про кольцо он что-нибудь знает?» «Ничего», — сказал Фрита, «я в этом уверен». Гельфанд сомнением оглядел закрытую дверь спальни. «Оно ведь еще у тебя, не так ли?» Фрита кивнул и вытащил сооруженную из канцелярских скрепок цепочку, которой кольцо крепилось к нагрудному карману его клетчатой спортивной рубашки. «Будь с ним поосторожнее», — посоветовал Гельфанд, «ибо скрытые в нем странные силы способны совершать удивительные дела». «К примеру, карман мне ржавчиной запачкать?» — спросил юный хобот, вертя колечко в коротких и толстых пальцах. «Со страхом разглядывал он кольцо». И уже не впервые за последние несколько дней яркий металл его покрывали странные символы и рисунки. Вдоль внутренней стороны тянулась таинственная надпись на неведомом Фрита языке. «Никак не могу слов разобрать», — сказал Фрита. «Понятное дело, не можешь», — сказал Гельфанд. «Слова эльфийские, на языке Фордора, вольный перевод таков. Это кольцо, никакое иное, выпало эльфом сковать. Эльфы бы продали маму родную, только бы им обладать спящему в нем владыке подвластны и слон, и комар. Будить владыку не стоит, у владыки боксерский удар. Шекспир сочинил не иначе, сказал Фрита, поспешно засовывая кольцо обратно в нагрудный карман. «Ужасное и зловещее предостережение», — сказал Гельфанд. «Уже и сейчас слуги сыроеда рыщут повсюду, вынюхивая, где сокрыто это кольцо, и того гляди, пронюхают. Пора отправляться вдоль». Старый волшебник поднялся, подошел к двери в спальню и рывком отворил ее. Сквозь проем, ухом вперед, выпал и гулко треснулся, опал срам. Из карманов его торчали покрытые мифрилом столовые ложки килько. «Вот он, твой верный товарищ!» — удаляясь в спальню, промолвил Гельфонд. Срам, неуверенно ухмыляясь, тщетно пытался запихать ложки поглубже в карманы, и по веслоухой физиономии его разливалась робкая тупость, которой,